Глава 12. Шопинг перед первым свиданием — дело святое. Так что из особняка его была в семь утра, и никто даже не подумал задавать мне никаких вопросов. Мачеха еще спала, папуля уже сам смылся на работу еще в шесть. Трудоголик какой, ты смотри на него. Впрочем, для местных бизнесменов подобный график в порядке вещей. Муж на работе — хороший муж. Папочка в этом плане вообще идеальный. А мне никто не мешал съездить на оставшуюся в аренде квартиру, быстро переодеться, потом встретиться с мадам Кун, выслушать еще раз устные отчеты о вчерашнем собрании, которые я просмотрела все от начала до конца на экране планшета. Ошарашенная физиономия мистера Чена доставила мне талику искреннего удовольствия, но не слишком много. Пусть сначала он и опешил, но потом так обрадовался возможности свалить все проблемы на чужую голову за хорошие деньги, что продал 20 из своих 35 процентов и с большим удовольствием свинтил куда-то далеко, чуть ли не на Мальдивы, ждать дивидендов. Вот где пригодились деньги с депозита за колючую леди. Все отдала. Остался только Энзе на зарплату для мадам Кун и самые необходимые расходы по парням. Ладно, продержусь. Сниму в торговом центре с модными бутиками наличку с официальной папочкиной карты. Может, мне новую сумочку Луи Виттон из-под полы продали до официального старта коллекций? Здесь такое практикуют. Так вот, насчет агентства. Временным директором стала я, как дочь семьи Ян, моим представителем в агентстве мадам Кун, а псевдоличность маленькой работницы стафа по имени Ян Крита вернулась на свою должность. в связи с чем получила из рук нового заместителя директора пропуск на студию «Зажечь звезду» и полный карт-бланш на любые действия. Теперь не только Лео, но и Бо в моей власти. И, конечно же, третий кандидат. Моюй. Так что репетируем злодейский смех. Еху, Хе-хе-хе. Где моя маска? Где моя кепка? Мы идем пугать народ привидениями и обезжиренными йогуртами, возникающими из воздуха. Проникла в студию я достаточно тихо. Не было никаких оглашений или фанфар. Просто показала пропуск и прошла. Теперь, кстати, пропуск мне выдали чуть более высокого уровня, чем раньше. Потому вопросов стало еще меньше. Конечно, мне все еще нельзя было появляться на съемочных площадках, но встречаться со своими трэнни уже разрешалось официально. Присутствие других работников шоу и под камерами, да. Секрета не посекретничаешь». Я напомнила себе самой еще раз. Теперь на меня записаны все трое, так что пошуршать я могу не только в команде парней, но и во вражеской, где обитает один противный воробей. Ему не повезло. В том смысле, что идущий по коридору пакостник попался мне первым. И едва не брякнулся поперек движения в толпе, когда я со спины ласково сказала ему на ухо. «Ну, привет, смертничек!» И моментально свалила, злобно хихикая про себя. В утреннем потоке таких же затурканных работников шоу мои рубашка, маска и кепка вообще ни разу не выделялись. Все шли на работу, это потом они переоденутся и снимут намордники. Короче, Юй меня услышал, но не разглядел. Отлично вышло. Разве что мне показалось, или из-под футболки у него на шее... Заметен синяк. Ударился на тренировке? Ладно, не мое дело. Мне надо отдать парням флешку с видеозаписью. Вот, например, в столовую таким, как я, заходить очень даже можно. Особенно, когда трени конкурсантов там нет. Кормить работников в связи с началом шоу стали получше. Просто развели потоки по времени. Потенциальные айдолы едят после нас, простых смертных, из обслуги. Но их столы накрывают заранее. Часть завтрака, как в старых советских заведениях общепита. Надо брать самому на раздаче, А часть уже на столе, вроде соусов, приборов, салфеток с эмблемами спонсоров и прочие мелочевки. У каждой команды свой длинный ряд столиков. Пять линий. Теперь осталось угадать, которая именно мне нужна. Хм, Джу у нас лидер. Первый в жеребьевке. Логично, если его место самое козырное. Ну или просто первое. Только вот с какого конца? Камеры расположены по всем углам и стенам, чтобы можно было снять любого ракурса. В закутке не спрячешься. Но все же должна быть некая главная сцена. Может, центр? Нет, там невыгодный ракурс. И не у окна. Там резкий дневной свет, несмотря на матовое стекло. Хотя... Смотря, когда снимать. На рассвете и закате огромные окна как раз-таки очень... О, вон тут стол! Там, на заднем плане, единственное прозрачное окно, которое выходит в какие-то заросли с фонтанчиком. Рассвет-закат туда достанет, а в обед не будет контрастности, из-за которой любой, даже самый лучший макияж, смотрится как грубая попытка нарисовать на физиономии клоуна. Зуб даю рыжий, сидит там. Флешка с выложенным на ней камушками международным неприличным жестом легла под салфетку быстро и незаметно. В свое время, еще работая в одном агентстве с Алым Фениксом, мы, как послушные трейни, обменивались подарками на Восточный Новый год. Рита подарила ему коробку лунных пряников, самые отвратительные из найденных ею начинок, а он в ответ подарил инкрустированную по личному заказу флешку. Изначально на ней был изображен роскошный цветочек, но буквально в течение суток лишние камушки отвалились, и проявился истинный смысл. Рита тогда даже не обиделась, потому что в ее подарке тоже был сюрприз для конкурента, помимо отвратительного вкуса. Но сейчас не это главное. Джинджер обязательно узнает свой подарок и хотя бы проверит, что на флешке, а дальше дело техники. Им как раз сегодня, после обеденной репетиции, уже нужно представить черновой вариант номера. Вот и пусть работают, а я отправилась дальше. У меня на повестке дня обезжиренный йогурт для операторов, фирменный кофе для редакторов и одна наглая задница, которая уже два дня не пишет. Одни смайлики шлёт, зараза, да еще откровенно неприличного содержания. С волками и кактусами. Где только откопал, не удивлюсь, если лично для него нарисовали. Полдня я рассекала по зданию, словно акула в маленьком пруду, полном беспечных карасиков. Еще разок вспугнула Юя, изобразив зловещий хохот из-за угла. Пацанаж передернула, и он припустил по коридору на первой космической, едва не растеряв все свои стаканчики с соевыми кофе. Тащил не меньше десятка. Интересно, это он по моим стопам взяточника пошел или служит мальчиком на побегушках в своей команде? потолкалась среди нужных людей, возобновила знакомство, уверила, что слухи о моем увольнении не более чем слухи, я просто слегка приболела. Послушала сплетни, пару раз заметила его величество серого волка. Этот умник не иначе чуял что-то. Стоило посмотреть в его сторону дольше двух секунд, как он поднимал голову от бумаг и начинал озираться, подозрительно щурясь. Но я тут же быстренько сваливала, прикидывая Светошью. Это было несложно, ведь как только грозный босс поднимал взгляд, все работники как один тут же натягивали козырьки на нос, опускали глаза в пол и стремительно рассасывались. Мною овладело странное хулиганское настроение. Хотелось бегать по коридорам и тихо доводить всех подряд, но я сдержалась. В основном потому, что сразу после обеда по этим самым коридорам принялись туда-сюда курсировать пятеро знакомых мне персонажей и заглядывать под каждый опущенный козырек Ага, то есть флешку ребята получили. Отлично. Осталось переждать полчаса, пока их позовут в главный репетиционный зал. Тогда можно будет беспрепятственно добраться до служебного лифта и подняться в режиссерскую Надеюсь, кот Рю не сменил?